Эпилог. Побочный эффект. Дедушка невозмутимо пожал плечами. Неожиданный и, не сказать, чтобы очень приятный. Побочный эффект? взвился Бариль. Как по мне, эта диверсия прямо нарушающая вашу клятву. Не навреди ни словом, ни делом. Так вот ваш призрак вредит и тем, и другим? Да, да, да. Встраивание блока с франциском в королевское сердце. привело к странному эффекту. Теперь его начали видеть принц Филипп и его придворный маг. Надо сказать, что если это и доставило кому-то радость, то только призраку. Теперь он мог доносить свои гадости адресно, а поскольку он в выражениях не стеснялся, то и Норбариль узнал о себе много нового, и не только о себе, но и о придворных магах в целом. К принцу Филиппу Франциск же даже несколько благоволил. Возможно, потому, что тот официально расторг помолвку с Соланж, неофициально со мной, но о новой с Люсиль пока не объявлял. И хотя дело шло именно к ней, Франциск был уверен, что при должном усердии ему все-таки удастся реализовать план по усаживанию на трон меня, а не моей подруги. «Не преувеличивайте», – спокойно ответил дедушка. «Поскольку кроме вас и нас его никто не слышит, то навредить он вам не может никак. Никак? Да я каждый раз при его появлении вздрагиваю. Во дворце уже ходят слухи о моем... Впрочем, неважно. Не уверен, что активация сердца стоила таких жертв. Мы можем демонтировать блок, — предложил дедушка. Тогда вы перестанете его видеть. Сам же призрак никуда не денется, — подозрительно уточнил маг. Дедушка развел руками. О том, что Франциско можно было бы заблокировать в небольшой части дворца, придворному магу сообщать не стали. Да и не факт, что в этом случае призрак не оскорбился бы и не перестал присматривать за сердцем, которое откликалось на теперь уже короля Филиппа III так, что Фаро даже не удалось не выказать разочарования при демонстрации этого факта. Теперь при всем желании у Совета не получилось бы шантажировать монарха сидящего на троне. Тогда это еще хуже. Знать, что он летает рядом и бубнит свои оскорбления, но не видеть и не слышать? Неожиданно мак всхлипнул и залпом выпил бокал вина, которому ранее дни притрагивался. Намного хуже, чем их видеть и слышать. И сердце перестанет работать же. Перестанет. Или вы можете экранировать свой кабинет, утешающе предложил дедушка, и сидеть там. Я это уже сделал, но не могу же я сутками торчать у себя. Тогда к слухам о моем сумасшествии добавятся еще и слухи о моем алкоголизме. Королю уже намекали о замене придворного мага. Зато вы вошли в историю как придворный маг, нашедший тайник с королевским сердцем. Инор Бариль только вздохнул. Наверное, вхождение в историю для него не искупало общения с Франциском, хотя совету пришлось. проглотить эту легенду за милую душу. Возмущались только Альвиндуа. Ни меня, ни принца им не досталось. Сколько леди Альвиндуа не скандалила с советом и с правящим домом. Дошло до того, что вдовствующая королева с трагической миной заявила, что семья Альвиндуа нежелательны при дворе ближайшие лет двадцать. Многие семьи поддержали решение монархов, и семья Декибо в том числе в конце концов кто мы такие чтобы идти наперекор королям читала Наташа Шелякина